Глава 11 в которой я сражаюсь с подозрениями. В инфобудке я словил вьетнамский синдром и был уже не рад своей инициативе. «Добро пожаловать», — на хорошем галаксисе сказал мне робот, а я заторможенно кивнул и повернулся к нашим. «Давайте картой, что ли, воспользуемся», — предложил я. «Карта у нас ведь есть? Или здесь должны быть такси?» «Автороботы». «Прости, док», — скрывая улыбку, сказала Мартина. «Я же тебе говорила, роботы здесь везде. Не надейся, что здесь привычный автопилот. Тут древние маршрутки. Ходят по внутренним и внешним городским кольцам». Я кивнул, и пока никто не передумал, поплелся к стоянке такси. Скоростные машинки, бесплатные для пассажиров, ездящие строго по маршрутам, были везде, где я оказывался. Но на Ангре даже они меня впечатлили. «Что это?» — спросила ошарашенная шума. «Это такси?» «Наверное». Вильд тоже рассматривал технику с интересом. «Погоди. Они что, на колёсах?» «Сколько им лет?» «Да, у этих штук было четыре колеса, четыре двери, капот спереди и сзади, и они были покрыты...» Да! Мхом? В общем, ими уже очень давно никто не пользовался. Ну или мох тут разрастался с космической скоростью. Неудивительно, проворчала Мартина и попыталась открыть одну дверь. Транспорт затрещал, но не поддался. Так, я, кажется, что-то отломила. Оно откуда? Это ручек, раздался радостный голос, и я внутренне взвыл. «Бросать тута и идти смотреть мхов!» «Слушай, парень, вот сейчас у нас немного другие планы!» поморщилась Мартина и, не придумав ничего лучше, сунула ручку Анградцу. Тот моментально спрятал ее в карман. «Я же тебе сказала ждать нас там!» Анградец расплылся в улыбке. «Чтобы мхов вам показать кто-то другой?» И фуркнул. «Вудсу!» «Что?» — переспросила Кэп. «Я тоже не понял, это он нас оскорбляет или что?» «И потом, тут никого нет, кроме нас, и этого приставалы». «Я звать Вуцу!» — радостно объявил анградец. «Быть ваш проводник! Юху!» «Может, не надо?» — вмешался Вильд, который, кажется, весьма трезво оценил обстановку. «Вон и ребенок пугается, и он указал на меня». «Я проглотил и это». В конце концов, робот, бегемот, да какая мне теперь уже разница? Но когда полагаешь, что хуже быть уже не может, судьба с ехидной мордой подкинет тебе то еще дерьмецо». В данном случае в роли судьбы выступил Вуцу, который, секунду подумав, всунул руку в карман и торжественно вручил мне ручку от древнего транспорта и обсосанный поколениями туристов леденец. «Сосать!» Вудсо улыбнулся так рьяно, что я чуть за команду это не принял, но всё-таки исполнять поостерёгся. В одной руке у меня была ручка от дверцы машины, а в другой — объедок, и пока я прикидывал, как сделать так, чтобы не обидеть представителя местного населения, потому что слишком ретивые журналисты, если они здесь были, могли это раздуть до межпланетного скандала из-за политкорректности, Мартина отобрала у меня и одно, и другое со словами «Перед обедом аппетит не порт. Я был ей благодарен. Вуцу, переваливаясь, пошел вперед, а Кэп тем временем кинула улики мхов. Тьфу! В мох! К счастью, до нужной нам точки оказалось близко. Километров 5-6. И хотя я с удовольствием бы усадил свой зад в какое-нибудь транспортное средство, пришлось смирить гордыню и идти вместе со всеми пешком». Космопорт находился в самом центре города Паутины, как самая тяжелая его часть. Дороги из легкого плавающего металла и наполненные воздухом здания поплавки легко удержали бы даже забитый до отказа транспортник, не то что наш маленький крейсер. Дороги разбегались лучами в разные стороны, и было не так-то просто выбрать нужную. Когда же мы с этим справились, оказалось, что дорога... Ну, можно сказать, ее здесь почему-то и не было, только разошедшиеся полосы металла с пятнами мхов. Половину полос кто-то спер, поэтому дорога была частично поросшей низким кустарником. Я начал догадываться, почему автороботы вросли в землю по самой небалуй. Колец у паутины было пять. Три основных и два дополнительных. Но, судя по состоянию даже основных магистралей, не стоило и надеяться, что дополнительные кольца были проходимы хотя бы пешком. Справа, на соседнем луче, показалось нечто вроде транспортного склада. Давно списанные с других планет аэробусы, пестрящие наклейками разных туристических фирм. Лёгкий ветерок трепал наклеенные на заборчик плакаты с маршрутами и расценками. Что на них было написано? Прочитать уже, увы, было нельзя. «Энни бы тут очень понравилось», — фыркнула шума. «Угу. Может, она хотя бы перестала тащить в клинику всякий музейный хлам». «Я понимал, что Ангра — диковатое место, куда в высокий сезон залетают группки восторженных гуманоидов, уставших от архитектуры, раскопок, морей, комфорта и высокой кухни. На Земле тоже некогда были такие места». Я догадывался, что и туризм в тех местах у нас тогда был примерно на том же уровне. Развалюхи на четырёх колёсах, поросшие мхом, точнее, присыпанные вездесущей пылью. Гиды, такие же жизнерадостные, как Вуцу. Отсутствие нормальных дорог и куча паршивых магазинчиков. Сейчас все эти магазинчики-коробочки были закрыты. На Ангри был далеко не сезон. Работал только один ларёк со всякой ерундой, от облезлых магнитиков до поддельных паршиво пошитых брендов. На окне был криво приклеен выразительный плакат, и, как ни странно, он был написан без ошибок. «Хорошо, что вы туристы». «Чем хорошо?» — спросил я. «На нас можно заработать», — хмыкнула Мартина. Я признал, что в ее выводе есть смысл, и выкинул из головы идею купить здесь что-нибудь Энни в подарок. Вуцу, как и полагается гостеприимному хозяину, шел впереди, размахивал руками и что-то увлеченно рассказывал. Его никто не слушал. Потом он увидел еще одну открытую палаточку и попытался сделать крюк. Но мы были кремень и сворачивать отказались. Мы уже ушли вперед, а Вуцу все прыгал, и только поняв, что заманить нас в магазинчик не удастся, он плюнул и, переваливаясь, побежал за нами. Я никак не мог взять в толк. Нам так повезло, или этот весельчак связан с пиратами. Кто-то же прислал нам сообщение. Или Вуцу повезло, оказался в нужном месте в нужное время. На вид он был дурак-дураком, но это главная фишка всех мошенников. Дорога, наконец, сменилась тем, что мы видели сверху, металлом, поросшим мхом. Первое крупное здание-узел было уже близко, И Шума даже вытащила телефон и сделала несколько снимков. Не то, чтобы было на что смотреть. Ангрсдат честно сдали в эксплуатацию и забыли про него. Местами металл поел ржавчина, сэкономили на обработке и компонентах. А кое-где предприимчивые ремонтные роботы даже заклеили прорехи изолентой. Хотя я был убежден, что это чисто земная технология, забытая лет этак 400 назад. Красота и изящество терялись под неухоженностью, хотя можно было понять, что в сезон вот в тех вазонах растут цветы, а вот там полощутся флаги. Сейчас в вазонах вызревал мох, и он же болтался на флагштоках. «Мы еще не передумали мхов смотреть?» — саркастически спросила Мартина. «По мне, так у нас уже передос этими мхами». Вуцу скис, но промолчал. «Здесь что, одни гостиницы?» — растерянно спросила Шума, опуская телефон. Судя по надписям, она все-таки навела камеру на ближайший отельчик с загадочным названием «Банка-3». «Плохо жить», — оживился Вуцу. «Блохи, мохи, еда жесть». Я подивился, как он в четырех словах умудрился, истерпывающе дать характеристику конкретному объекту туристической инфраструктуры, да и всему Ангрсдаду, пожалуй. Но Вуцу пояснил. «Вы есть жесть? Металла, банки?» «Нет», — ответила Мартина. «Мы едим животную и растительную пищу и ее синтетические аналоги». «Кто вообще ест жесть?» — спросила она у меня. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но я бы не стал у него уточнять, что он имеет в виду». «Вон там, кажется, какое-то учреждение. Идем туда?» Вуцу наклонился, поднял покрытую мхом металлическую консервную банку, и я понял, о чем он говорил. «Здесь в гостиницах подают консервированную еду». Что плохо, тут я с ним был совершенно согласен. «Чуть нарушишь технологию, и привет, бутулизм!» Мне хотелось как можно скорее закончить то, ради чего мы сюда притащились – Тем более, что это была не самая приятная миссия. И уж, конечно, я в жизни бы не приехал сюда туристом. Как-то маловато население, сказал я, оглядываясь. В городе, как мне казалось, должно быть пооживленнее, даже не в сезон. Так сейчас туристов нет, вздохнула Мартина. Местные заработали тосы и сидят по домам. Это нам как-то не повезло на него нарваться. Она покосилась на вуцу который все еще рассматривал банку и при этом шел вперед, поэтому чуть не споткнулся и не упал. После этого он выпрямился, покачал головой и выкинул банку. Я подумал, что она вполне могла бы упасть кому-то на голову, только вот не было никого. И еще я подумал, Мартина тоже подозревает Вуцу, или у меня паранойя развилась. «А роботы?» — уточнил я. Роботов тоже не видно. А роботы на приколе. Смысл их эксплуатировать, если туристов нет. Жди нас здесь. Мартина указала Вуцу на небольшой пятачок возле двери и первая вошла в полутемный коридор. Я следом. За мной шума и вильт. Свет моргнул. Что-то затрещало. У меня неприятно засвербило в ушах и глазах. Затем коридор осветился, и на стене а жил робот-регистратор. Замигал зеленый огонек, и механический голос выдал нечто длинное на незнакомом мне языке. «Он нас отправил отсюда, что ли?» Мартина посмотрела на меня, потом на Вильда, на шуму. «Может быть, вообще никого нет? Планета законсервирована?» Этого быть не может. Вильд подошел к панели и начал тыкать во все подряд клавиши. Когда-то они были подписаны, но стерлись, наверное, еще лет за 30 до моего рождения. От манипуляций Вильда робот переключался с одного языка на другой, но это был не галаксис и даже не общеземная, но популярная в галактиках Тереника. Роботы должны всегда быть под присмотром. Это требование Межгалактического совета безопасности. Иначе всех под суд отдадут. Я вспомнил, как меня на обе лопатки уложил робот критического сервиса Межгалактической службы спасения и подумал, что здесь, кажется, забили на все инструкции разом. Нет туристов, нет проблем. Ну, или им так кажется. С подобным подходом неудивительно, что случилась такая бойня на месте нашей посадки. А может, как раз и закономерно. Во что мы вляпались? Может, надо связаться с межгалактической полицией?» Тут Вильду, наконец, удалось перевести робота на Галаксис. «Добро пожаловать, Ангра. Нажать тут — попадать в чиновник». «Срань какая!» — выругалась Мартина. «У кого-нибудь есть диктофон? Давайте запишем, что он несет. Потому что если я «нажать тут» и какого-нибудь чиновника грохнут, мы же не отмоемся. Не нажимай красную кнопку!» Но Вильд ее снова проигнорировал. «Я решил, что он повидал на разных планетах всякое и теперь уже по аналогии знает, как лучше действовать». Оказалось, что да, и почти сразу же мы услышали шаркающие шаги. «Ура, люди!» — громким шепотом возвестила шумелка. «Меня бы даже не паты устроили», — проворчал я. «Хотя, если мне не изменяет память, людьми они благополучно питаются» но не на административной же должности. Но к нам вышел человек. Не гуманоид, а именно человек. И, может, он был не с Земли, а из другой схожей системы, но больше всего меня обрадовало то, что он вообще здесь присутствовал. «Добрый вечер», — разочарованно сказал он. «Интересно, а кого он ждал? Или, наоборот, никого не ждал, а мы притащились?» «Монстр Пади! Э -э, не удержался я и начал кажется уже привыкать к оскорблениям монстр пади дежурный межгалактической миссии чем могу быть полезен нам бы где-то присесть попросила мартина разговор у нас не из приятных монстр пади кивнул и жестом пригласил наследовать за ним мы шли свет вспыхивал трещал и кое-как держался до тех пор, пока мы не проходили мимо, затем газ. «Ну, подумаешь», — утешал себе я, — «родители у него оригиналы. Не обязательно он засунет нас в гараж и будет держать там до скончания века». Кабинет у монстра Пади был обычным, как на земле. Я даже поёрзал на кресле, не кажется ли? А Шума спросила. «А где все?» «Все?» переспросил Монстр Пади. «Ну, кто где? Вся система наблюдения сейчас находится у меня. Эту неделю я дежурный». Я живо нарисовал себе катастрофу. Вуцу и Монстр Пади единственные, кто остался. И они, конечно, причастны к гибели зверей, а мы сейчас озвучим наши претензии. Но ни Мартина, ни Вильд ничего странного в этом не усмотрели. И я подумал, что им видней, как устроена жизнь на этих планетах. В основном все служащие вместе с семьями уехали на берег Сиуки. Монстр Падди указал рукой на карту. Хотя бы она не была покрытым мхом. Впрочем, в администрации в принципе было почти чисто. Там коттеджи, местные жители, вкусная еда — Если что-то случится, у меня есть тревожная кнопка, долететь оттуда 10 минут. Смысл торчать в этом металлическом дерьме, когда можно полечить нервы? У меня тут вот тоже семья, ждет меня на Сиуке, скучает. Наверное. Я на это надеюсь. У людей, конечно, бывают странности, но зачем тащить сюда семьи, я в упор не понимал. В книгах я читал, конечно, что и на Земле когда-то везли с собой и жен, и малолетних детей черт знает куда, куда бы нормальный человек без нужды или научного интереса не поехал. Сеуке надо отдать должное. Выглядел как неплохое побережье, но черт его знает, что там на самом деле. А монстр Пади уже показывал нам фотографии. Коттедж, жена, дети, кталантский енот, Он точно чокнутый. Эти еноты жрут как не в себя, зато выживаемость у них лучше, чем у тараканов. «А что у вас за проблема?» Вспомнил, наконец, монстр Пади. Он оставил фотографии и переключился на служебную систему. «Я смотрю, все в порядке. Разрешение на посадку есть. Сели где положено. Сигнал от корабля идет, катер зарегистрирован в космопорту. «Сигнал идёт и от катера. Никаких команд бедствия или ремонта не подавали. Все разрешения на вашу миссию в базе есть. Или у вас что-то не загрузилось? Тогда подождите, я вызову робота, а если он не починит, придётся ждать системного инженера. Но это минут пятнадцать, если он, конечно, трезв». «Вот как раз где мы сели», — перебила его Мартина и протянула телефон. Посмотрите, что мы там нашли. Монстр Пади посмотрел, поднял на нас глаза и посмотрел снова. А потом в ужасе схватился за голову.